Глава с е д ь Стриж. «Здравия вам, господин шкипер! Этот пароход идёт до Яковенковского острова?» — задорно поинтересовался Борис. кинув раскрытую ладонь к обрезу лихо заломленной бескозырки. Сидевший на стальном кнехте мужик, весьма отталкивающий внешности, поднял усталый взгляд на молодого и полного жизни паренька — седой, п л е ш и в ы й болезненно худой. Черный грязный китель висит мешком, недельная щетина, пожелтевшая возле губ от табачного дыма. Во рту полном гнилых зубов торчит мундштук, видавший виды трубки. Небольшой пароходик с грибными колёсами вполне соответствовал своему владельцу. Такой же старый, подтасканный, с облупившейся краской и знавший лучшие времена. Всё было за то, что кораблик доживает свой век. Как, собственно, и Шкипер. Хотя... В отношении последнего однозначно сказать нельзя. Как ни крути, а пятая ступень у него есть — Иначе никто не доверил бы ему управлять этой калошей, зарегистрированной в реестрах гражданского маломерного флота. А значит, и одно возрождение в запасе имеется. Ясное дело, если он его уже не разменял. Вообще-то, сомнительно. Местные не торопятся начинать жизнь заново, что вполне логично. А начав, все же стараются сделать выводы из прошлого и что-то поменять в новом теле. Впрочем, жизнь она ведь как зебра. Полоса белая, полоса черная, а в конце все одно с з а д н и ц е Так что могло не сложиться и по второму кругу. «Рубль», — не вынимая трубку изо рта, произнес капитан. «Платить где?» «Мне и плати. У меня тут не пассажирский лайнер, лишних в команде нет». Борис без разговоров вложил в руку старика Целковой. Тот поднялся на ноги, отряхнул брюки, извлек из кармана медный жетон с криво выбитым названием «Стриж» и вручил новоявленному пассажиру. И когда отбытие? «Не так скоро, матросик. Я, о н видишь, на берегу народ сидит. Вот и ты присаживайся. Как наберется вас пять десятков, так и отчарим». «А как по опыту, господин Шкипер?» Осматриваясь дюжину пассажиров, расположившихся на камнях, поинтересовался Борис. — По-разному, сынок. Может, и за час соберутся, а может, и до утра они наберутся. — н а уходить не советую. Как зазвенит р е н д а а то и на судно. Опоздаешь, тебя ждать никто не будет. Жетон не потеряй. — Не сдашь, на палубу не поднимешься. Отвернулся и пошел по деревянному причалу на пароход. Неинтересно ему лясы точить с тем, у кого еще вся жизнь впереди, потому как у него уже все состоялось, и перемен к лучшему не предвидится. Одно только и остается – исходить на желчь. Оно, может, и не все так-то безнадежно, но что-то подсказывало Борису, что это не тот случай. Подхватил свой туго набитый сидор, и развернувшись кругом словно на плацу направился к берегу выискивая местечко где нибудь в теньке даже если ожидание продлится всего лишь час просидеть его под палящими лучами никакого желания конец мая но во первых солнце уже злое а во вторых рудаков успел забраться значительно южнее родных мест местный причал можно сказать дикий привычная картина на островах устраивают их обычно в складчину Несколько капитанов регистрируют и используют маршруты, уплатив в казну откупные. Об удобствах для ожидающих отбытия пассажиров никто не думает. В лучшем случае имеются лавки, да и то ладят их сами же ожидающие. Найдется какой рукастый и смастерит из разного хлама. Ждать тут и впрямь приходится порой сутки напролет. Пока пароход не наберет нужное количество людей, шкиперы не подумает отчаливать. Уголек и обслуживание судна денег с т о и т Капитан Акулов все же не пожелал укрывать на своем корабле беглого. Да, непредумышленно, но он все же совершил достаточно серьезное преступление, что в сословном обществе было непростительно. Конечно, боярские дети, играющие с подданными, вовсе не редкость, как и разбитые носы, это даже поощряется, а потому происходит сплошь и рядом. Но лёд этот тонок, и в какой-то момент родители этих чат решат, что грань п е р е й д е н а не знает никто. И коль скоро Морозов отправил для розыска миноносец, значит, у дела он закусил крепко. Поэтому Агей Янович принял половинчатое решение. И не выдал своего матроса, но и дальнейшим покровительством обременять себя не стал. Выправил ему паспорт, приписал год стажа, дал рекомендацию, да отпустил с богом. Была такая практика у вольных капитанов. Брали они на себя порой такую ответственность. Насквозь незаконное деяние, оформленное в пределах законных рамок. Случись попадется, где моряк с подобным паспортом, так в судовом журнале окажется запись, что паспорт у него прежде был, но сильно попортился морской водой. И потому взамен капитан выдал временный. А уж отчего матрос не озаботился выправкой и нового паспорта, это его трудности. Словом, выпроводили Рудакова от греха подальше. Зато выплатили от щедрот в целых пять рублей, да плюсом ему оставалось все выданное вещевое довольствие. Вообще-то очень даже щедро, учитывая, что весь переход занял всего лишь пять суток и отстоял он столько же вахт. Бориса это более чем устраивало. Вот не нравилась ему погоня на целом миноносца, как и то, что он вычитал о гениях. Если коротко, то ручной гений после соответствующих вложений мог значительно упрочить положение боярина Морозова. Как? Рудаков доподлинно пока не разобрался. В купленной книжонке все это описывалось довольно обтекаемо. Или все еще сказывались проблемы с интеллектом. Покинув борт моржа, Борис поспешил убраться с княжеского острова. Ведь тот полицейский чин знал, куда направляется угольщик. А значит, лучше там не задерживаться. Вообще-то было бы дешевле забраться на какой-нибудь пассажирский лайнер или на сухогруз с местами четвертого класса и за меньшие деньги разом отмахать все семь сотен миль, а не те неполные три, проделанные им. Ну и вот сейчас на последний рубль около сотни накинет. Третья пересадка. И он очень надеялся, что изрядно запутал следы. На большие корабли билеты без паспорта не купить, а значит придется с о с в е т и т ь с я На небольшие же пароходики, маршруты которых не превышали минимального тарифа до сотни миль, документы уже не требовались. Правда, путешествовать на таких перекладных получалось зачастую только в пределах одного архипелага. Но это ведь ерунда. п о д и его тут теперь сыщи. Главное, не отсвечивать. А он и не собирается. Вот доберется до Яковенковского. А там опять наймется на какой-нибудь пароход. Причем уже может рассчитывать на вакансию повыше кочегара. Еще немного, и он возьмет ступень. А там и интеллект поднимет. За прошедшие пять дней скитаний Рудаков успел не просто прокачаться, а прямо-таки взлететь. Что такое для него десяток рисунков мелком? Да как два пальца об асфальт. Час сиденья над доской и двенадцатичасовая смена в кочегарке осталась за спиной. а он сидел не по часу. Вот и сейчас устроился в тени дерева, наскоро перекусил копченым окороком с куском сыра, запив это несколькими добрыми глотками кваса из фляги, и вновь потянул из сидора свою доску с мелком. Кстати, прикупил целую коробку из десяти белых брусочков. Карандашный рисунок, конечно, приносит побольше, но стоимость самих карандашей и мелков просто несопоставимы. Выполнен эскиз мелком. Получено 5 очков опыта к навыку «Художник». 1660 из 2000. Получено 5 очков опыта. 1995 из 2000. Получено 5 очков свободного опыта. Всего 1667. Ну вот, очередной набросок готов. Еще один, и Борис, наконец, возьмет первую ступень. Разумеется, он мог получить ее уже давно, но не хотелось вкладывать свободные очки в имеющиеся умения. Не настолько уж у него и горит. Понятно, что допуск к какому-нибудь там техническому умению без соответствующего интеллекта не получить. Но ведь ничего подобного на горизонте пока не предвидится. Так что свободные очки пока лучше приберечь. ь с л ы ш морячок, это наше дерево!» – развязно произнес один из подошедших. Эту троицу Борис приметил загодя. Они лениво прохаживались по берегу в поисках жертвы. Но будущие пассажиры парохода «Стриж» либо держались кучками, либо не представляли интереса ввиду явной финансовой несостоятельности. А вот морячок в новенькой форме вполне мог оказаться с монетой. Опять же, туго набитый сидр свидетельствует о том, что он не убогий какой, обиженный судьбой. «Здесь вам не обломится», — ответил Борис. Продолжать сидеть перед тремя архаровцами – не очень умная мысль. Поэтому он поднялся, а когда один из троиц решил зайти сбоку, чуть сместился назад, не позволяя себя охватить. При этом легонько покачал головой, мол, не балуй. Мда. Может, и не такая уж глупая идея вкачать свободные очки в ту же самооборону. Она уже стоит выше уличной драки. Хотя, конечно, и от последней явная польза. Есть там интересные ухватки, которые никогда не будут лишними. «Ты чем мельтешишь, морячок? Стой на месте!» Нож в руке вожака появился словно из ниоткуда. Не иначе, как прокачано соответствующее умение на холодное оружие или короткие клинки. Борис не в курсе. Да и без разницы, нужно что-то делать. Либо разруливать, либо начинать драку. Ребятки молодые только-только входят в блатную жизнь, а потому самоуверенные, горячие и безбашенные. Так что пойдут до конца, мозгов-то кот наплакал. Борис тоже небезоружный, за нож-то хвататься не думает, есть у него в кармане кнопочный. Но так-то уж кардинально действовать не хотелось, зато в руках доска для рисования. Умеючи, да с умом, не так уж и мало. У него боевые умения прокачаны слабовато, но и прежние навыки ведь никуда не делись. Да еще и бонусы от основных характеристик. Так что есть чем ответить. А вот начинать первым желания никакого. Но, похоже, придется. «Э, Басота, это мой пассажир!» Донеслось чуть в стороне. Едва услышав этот голос, вожак резко обернулся, продолжая сжимать в руке нож. Шкипер, все так же не вынимая изо рта мундштук трубки, неодобрительно покачал головой. Борис приметил торчащую из-за борта его пиджака рукоять револьвера. Не припомнит, чтобы тот был вооружен в момент их разговора. «Здрасте, дядька д р а ф е й «И тебе не хворать, Стира!» «Так это, тогда мы пойдем?» «А кто тебя держит? Иди, конечно!» «Опа! Аж Кипер, похоже, тут в авторитете!» Нет, оружием в этом мире никого не удивить, и приобрести его проще простого. Для этого даже документы не нужны. Правда, прокачать умение обращения с ним выльется в хорошую такую копеечку, потому как стрелять нужно до да неприличия много. Иное дело, что использовать его вот так запросто не получится. Спрос у полиции строгий. «И не смотри, что ты шкипер. Открыл пальбу? Будь добр, обоснуй, с какого перепуга». Это ведь не в темном переулке пальнуть или остаться неузнанным после перестрелки. Белый день, и народу вокруг хватает. Но этот худощавый старичок оружием пользоваться не чурался, и местный преступный элемент это прекрасно знал. Впрочем, авторитет Шкипера вовсе не объяснял причину, по которой тот решил вступиться. На борца за справедливость, равенство и братство он не смахивает, плату за проезд получил, Какое ему дело до незнакомого парня, по всему, видать, особыми талантами неблещущего? Уж больно молод. «Сынок, заработать хочешь?» Все так же, не вынимая трубку, поинтересовался старичок. «Что нужно делать?» «Халанда подошла. Уголек надо погрузить в яму. Народ пока не собрался, ты все одно сидишь без дела». «Сколько?» «Пятьдесят копеек», – пожав плечами, обозначил цену шкипер. «Отчего ж не подработать? Вещички найдется, куда пристроить? А то у вас тут полно охотников до чужого добра». «Найдется. Пошли уже». Как выяснилось, пока Борис рисовал, к пароходу приблизилась шаланда с углем. Ничего особенного. Деревянная посудина с мачтой и сложенными парусами. Есть и дымовая труба, правда небольшая. и машина наверняка слабенькая, только и того, чтобы маневрировать в акватории. А так передвигается силой ветра. Хозяин этого угольщика-недомерка предпочитает зарабатывать на продаже угля, а не пережигать его. Пройдя по деревянному настилу пирса, Борис, наконец, оказался на палубе стрижа. Перед грибными колесами имеется поперечный проход. Между ними надстройка, слева – с лавками для размещения пассажиров – Небольшая, а потому если все набьются вовнутрь, будет чересчур тесно, и иллюминаторы не смогут обеспечить должную вентиляцию. Поэтому люди предпочитали располагаться как на корме, куда можно было пройти сквозь надстройку, так и на носу. Справа от прохода надстройка поменьше, в ней находится гальюн, душевая, переход на нос и площадка сразу с тремя трапами. Два вниз к машине с кочегаркой и каютом. Один вверх, на капитанский мостик с ходовой рубкой. Пассажирам туда, ясное дело, доступа нет. Вообще теснота на этом «Титанике» невероятная. Полусотни человек вольготно никак не расположится. ь Переодевался Борис в надстройке для пассажиров. Разложил форму на одной из лавок и деловито достал рабочую одежду с новыми сапогами. При виде такой обстоятельности шкипер одобрительно хмыкнул и кивнул в сторону Шаланды. «Приступай, м Погрузка угля – дело немудреное, разве что тяжелое. Правда, не настолько, как подкидывание уголька в топку большого корабля. Все же ветерком обдувает, он же относит в сторону черную пыль, пленкой оседающую на морскую гладь. Работали вдвоем с палубным матросом. На бункировку традиционно привлекается вся команда. Здесь она состоит всего-то из четырех человек. Механик и шкипер не в счет, вот и трудятся двое. Хотя и непонятно, куда подевался штатный кочегар. Уголь бросали прямо с шаланды в люк на палубе стрижа. Пароход небольшой, а потому и расход угля куда как скромный. А как следствие, и угольные ямы не такие объемные, как на том же морже. Всего-то 9 тонн или порядка 6 кубов. Яму с левого борта заполнили довольно быстро. А вот с правой пришлось повозиться. Оно и уровень угля в шаланде понизился. И надо было тачкой перевозить его через палубу, с с ы п а я в люк со стороны причала. Словом, побегал Борис от души. Матрос наотрез отказался от этой работы, потому как это обязанность кочегара, вместо которого и трудится Рутаков. Оно бы обратиться к шкиперу, но тот по-прежнему, не вынимая изо рта трубку, заявил, что Тимоха прав, и Борису следует не отлынивать, а половчее поворачиваться. Ну что же, вполне справедливо. Закатал рукава и побежал по сходням. Еще и на лопате приходилось работать. Зато, когда закончили, с чистой совестью оставил грязную палубу на долю Тимохи. Тот даже и не подумал возражать по данному поводу. Вооружился инструментом и приступил к приборке. Хотя... Справедливости ради, убирался он так себе. За такую халтуру Севастьян Григорьевич, б о с м а н с моржа, уши бы оборвал. А уж по сусалам прошелся бы однозначно. Покончив с работой, Борис направился в баню. А вернее, в душевую. Она располагалась в надстройке по соседству с гальюном. Вода забортная, но подается из бака, где прогревается солнышком. На таких пароходах в теплую пору на стоянке топки котлов гасятся, чтобы не было перерасхода угля. «Ты кем служил, сынок?» Наблюдая за тем, как Борис одевается в чистое, поинтересовался шкипер. Так к о ч е г а р ы м и был батя. — И документы есть. — А то как же? — Жаворотник закладываешь? — Не как сватаешь на стрижа? — Миску гнать в шею давно пора. Запойный он. То месяц, как стекло, а то споткнется о пробку и поминай, как звали. Вчера я пошел семью навестить, г д е запропал. Видать, опять гуляет. И сколько положишь? Рубль с рейса. В месяц получается пробежаться не меньше двух десятков раз. Плюсом полный кошто отдельная каюта. Наставником быть согласишься? Ты на меня глянь. Какой из меня наставник? Ну, с т р и ж а т о ты водишь? Потребность в квалифицированных специалистах росла день ото дня. Училища с подготовкой попросту не справлялись, поэтому по всему миру широко распространено наставничество. Вплоть до того, что одним из пунктов контракта значилось непременное условие выставить себе замену. Конечно, никто на него не смотрел, когда нужно было выгнать в зашей, какое чудо-юдо. Но если специалист стоящий, только так и никак иначе. И те старались не за страх, а за совесть, потому как получить вместо хорошей рекомендации волчий билет – это поставить крест на карьере и лишиться возможности получить хорошее место. Когда наставник решил, что пришло время, обучаемый сдавал квалификационные экзамены в профильном учебном заведении, будь то училище или институт. Никогда заблагорассудится, а престижным ученикам. отношение к ним было предвзято е ибо вместо целого пула учителей обучением занимался один максимум два практика поэтому прохождение испытаний с первого раза являлось событием крайне редким обычно получалось это к попытке с третьей хм. стрижа вожу ты вообще представляешь сколько тебе всего нужно преподать чтобы ты смог встать на мостик хмыкнул шкипер представление имею Но ведь специальностей много. А еще есть курс обучения по общим предметам. Составить-то его ты всяко сможешь. Чему-то же тебя учили. А для начала я бы на машиниста выучился. Это да. Любой окончивший реальное училище или выученный наставником на соответствующую ступень непременно имел специальность учителя. В какой мере, это уже вопрос другой. Хм... С общим курсом ладно, что смогу вспомнить. Да, аж самому интересно стало. А машина это как т е р е н т и решит. Кому тут Терентий ногу отдавил? Послышался зычный голос. В ходовую рубку вошел еще один седовласый мужичок. Как и вся команда среднего роста, только сложение плотного, ну и вообще аккуратный. Вроде у машины крутится, а чистый, пригожий и располагающий к себе. — Да вот, кочегарах нам сватаю, а он с претензией. Уголек в топку без книжки кидать не желает. — Достал-то к и м и т ь к а констатировал механик. — Достал. — А семью его не жалко? — Я ему не нянька, — отмахнулся шкипер. — Понятно. Ну что, сынок, показывай суть, — обернулся Терентий Крудакову. — К чему это? — хмыкнув, покачал головой парень. Меня сюда вроде как не помощником ш к и п е р у берут, а к о ч и г а р о м «И как же нам понять, способен ты учебу принять или нет?» Слегка развел руками машинист. «Первая ступень есть, разумность на уровне. Так что не сомневайтесь, старики, учите. А для надежности вот мой паспорт и рекомендация». «Хм, что быть, год отходил на морже?» С сомнением произнес шкипер. «Есть такое дело», — подтвердил парень. «А не больно ли для того м о л о д т е б е кочегар нужен? Если да, условия я тебе сказал. Если нет, тогда я пошел на берег ждать отхода». «Эки и т е резвый. Ладно, пока беру, а там поглядим. Тимоха, пойди в Мискину к о н а р у собери его по ж и т к е и снеси к нему домой. Да поторопись, народ прибывает. Скоро отходить будем». «А как же приборка?» «Потом закончишь», — отмахнулся шкипер. «Ну что ж, обустраивайся, а я пока договор подготовлю. з в а т ь меня о Раченков Дорофей Тарасович. Машинист нашел, Носов Терентий Андреевич. Тимоха, ты уже знаешь. Держи свои полтора с о л к о в ы х и давай сюда жетон. Иди, Тимоха тебе все покажет». Каюты экипажа находились в носовой части. спустившись по крутому трапу борис оказался в коротком коридоре с боков по две двери каюта ближе к носу матросы и кочегара они потеснее капитана и механика следующие там по просторней за спиной в торце дверь на камбуз он же столовая через перегородку начинается машинное отделение правда отсюда ходу туда нет поварское умение это есть поинтересовался матрос собирая пожитке прежнего обитателя. А в чем подвох? Осматривая грязное и дурно пахнущее помещение, отозвался Борис. «В том, что камбус на нас с тобой. Готовим по очереди и только на стоянке. Во время перехода лишь разогреваем». «И?» «Если готовить не умеешь, то за двадцать копеек могу и я твою очередь отработать». Хм. «А знаешь, договорились». Прикидывая, что он найдет себе занятие поинтереснее, согласился Борис. «Вот и ладно. Устраивайся». подхватив сидр, набитый пожитками прежнего обитателя, моряк поддался в освояси. Каюта совсем крохотная, вдоль борта койка, под которой находится рундук. Справа от входа открытый платяной шкаф, если можно его так назвать. Над дверью небольшая антресоль, в изголовье тумбочка. Сказать тесно – это не сказать ничего. Свободный, только квадратный пятачок сантиметров на шестьдесят. Доступны лишь три положения. Стоять на этом самом пятачке, сидеть или лежать на койке. И тем не менее, это была отдельная каюта. Борис запер д в е р и, сев на койку, вооружился доской. Пять минут он черкал мелком, и, наконец... Выполнен эскиз мелком. Получено пять очков опыта к навыку «Художник 0». 1665 из 2000. Получено пять очков опыта 0 из 4000. Получена новая ступень. Текущая ступень – один. Получено пять очков свободных характеристик. Всего пять. Получено пять очков свободного опыта. Всего 1672. Ну вот и она. Долгожданная первая ступень. Быстро у него получилось. Чтобы не тянуть время, сразу вогнал все полученные пять очков надбавок в интеллект. Ну что ж. начало положено. Ступень 1. Опыт 0 из 4000. Свободный опыт 1672. Избыточный опыт 0. Свободные очки характеристик 0. Сила 1.22. Ловкость 1.21. Выносливость 1.25. Интеллект 1.04. Харизма 1.05. Умение 4. Навыки 1.